оно прилавляется не только из-за многомерности пространства, но накладывается это все на индивидуальный когнитивный стиль, на мои конкретно органы чувств, на мое образование, на мои философские позиции, на мою религиозную, если таковая есть, или ар-религиозную э, установку, то есть страшное дело, мы, мы находимся в пространстве, которое все в котором все отражается во всем. Выйти за пределы этой комнаты, то комната у нас возносит ему, она герметически закрыта. Маммардашвили, я это не я, к сожалению, я была борода, но тем не менее, Маммардашвили пишет, я считаю, что пересечение гуманитарных и естественно научных исследований сознания носит не внешний характер, а серьезный. А, то есть это же не перекличка, как он говорит, двух соседей. Не то, что мы решили давай вместе работать. Для одной писала статья: "Давайте прямо впопыхах". Это не эта ситуация, а что мы просто перебрасываемся информацией. Связь же то, пролегает к другому, более существенному измерению, а именно измерение места сознания в космических процессах во Вселенной. Мы не можем судить о том, какой Вселенной когда была э, какой вселенная была в чистом виде до сознания, говорят. Мы не знаем. Об этом пишет Кокин, об этом они пишут все как один. Вселенная была другая или не была, как это сознание. Пауза. То есть не пауза, а просто момент. Мы ничего не можем правильно сказать. Между тем, именно и у как мой любимый лозунг пишет У человека обширнее всего сфера смутных представлений, он очень был скептичен к этому. Что... На что есть ответ? Ммрдашвили, который очень репутанта. Ммрдашвили пишет: "Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. Точность мышления есть нравственная обязанность всего того, кто к этому мужлению приобщён, то есть нас". Вот. Да На это я заканчиваю. Контина Эшера, а, тоже одна из моих любимых, где, вы видите, тоже как в ужасе, руки друг друга рисуют. Это и есть метафора того, как мы пытаемся заниматься аргументальной деятельностью. Спасибо вам за внимание, я готова слушать вопросы, и я никак не кричусь за то, что я на ваку. Я говорю жуткое дело, я говорю, что их стынет у меня. Потому что если вспомнить Гёделя, то что нам говорит Гёдель? Гёдель нам говорит. Никакая система не может изучать другую систему, которая сложнее, чем она организована. С чем я и поздравляю соображиваться? От всего сердца. С чем ты на тему так? Вот именно. Вот именно. Знакомая моя психиатра, с которой... У меня есть проект... Ну, в смысле, грант вы получили на по сути при ней, э, вещь вещь. Поэтому я, я отскакиваю. Они мне говорят: "Спокойся, успокойся, всё, что мы видим это внутренность своего сознания". Влезть в спокойствие. Даже внутрикивные зоны понятно, затылки. А мы находимся внутри своего собственного черепа. То есть ну жоп предела, потому что мы же не можем, э, мы же не можем выйти. Это вот, вот всё, знаете, мы же не можем за предел этого. И куда? Мы сами себя исследуем. От того, что от того, что мы начинаем исследовать не себя, а соседа, ну, ровно ничего не меняется. Абсолютно. Если мы исследуем, э, кошку, то тоже ничего не меняется, потому что она нам не сообщает того, что мы надеемся от неё услышать. Она же нам не говорит. То есть я почему кошку привела, э, или комара, характеристики? Исследуете комара, а это же дело не меняет то, что у них проще мост, не облегчает мне ситуацию, по которой я не могу попасть внутрь его моста, а то, что я беру телу, да, ключей, открываю, человеку я имею в виду, да, и смотрю туда, то, что я, собственно, там вижу. Я, я там ничего не вижу, что мне отвечает на мои вопросы, абсолютно ничего. Что вы думаете, там будет написано здесь?